глава 25 вас ищет старая сплетница сообщил сержант хей заговорщиским шепотом когда инспектор Нил спустился по лестнице похоже ее распирает от новостей дьявольщина выругался инспектор нил да сэр не моргнулв глазом подтвердил сержант хей Он уже собрал уйти, но инспектор Нил окликнул его. «Хэй, проглядите сведения, которые сообщила нам о себе мисс Доуф. Где работала раньше и так далее, все проверьте. Да, я хотел бы уточнить еще кое-что. Займитесь этим сейчас же». На листе бумаги он черкнул несколько строк и передал их сержанту Хэю, который бодро отрапортовал. «Займусь немедля, сэр». Проходя мимо библиотеки, инспектор услышал журчание голосов и заглянул внутрь. Искала его мисс Марпл, нет ли. Сейчас она оживленно беседовала с миссис Парсиваль Фортескью, а ее вязальные спицы деловито постукивали друг от друга. До слуха инспектора Нила донеслось. «Я всегда считала, что быть медсестрой для этого нужно призвание, очень благородное, нужная людям работа». Инспектор Нил тихонько прикрыл дверь. Мисс Марпл явно его заметила, но не подала виду. Нежным елейным голоском она продолжала. «Я как-то сломала кисть, и мне прислали очаровательную сиделку. А после меня она ухаживала за сыном миссис Спарроу, очень милым марским офицером. У них начался настоящий роман. Да, и вскоре они обручились». «Ах, какой это был роман! Они поженились и жили очень счастливо. У них родилось двое прелестнейших детей». Мисс Марпл сентиментально вздохнула. «А болел он, между прочим, воспалением лёгких. При такой болезни многое зависит от ухода, верно?» «О да», — согласилась Дженнифер Фортескью. «При воспалении лёгких уход — это почти всё. Конечно, новые лекарства творят чудеса, и за выздоровление уже не нужно вести изнурительную битву, как раньше». «Не сомневаюсь, дорогая, что вы были прекрасной сиделкой», — заверил ее мисс Марпл. «И ваш роман начался именно так, да? Вы приехали сюда выхаживать мистера Персивеля Фортескью». «Да», — подтвердила Дженнифер. «Да, так все и вышло». По голосу не чувствовала, что она рада продолжать беседу, но мисс Марпл не обратила на это никакого внимания. «Понимаю. Выслушивать сплетни прислуги не гоже, но, боюсь, старушенцы вроде меня всегда интересуют дела домочадцев. Так о чём я говорила? Ах, да. До вас здесь была другая сиделка, верно? А потом её отослали. Что-то в этом роде. Наверное, легкомысленно относилась к твоим обязанностям». «Нет, легкомыслие тут ни при чём», — возразила Дженнифер. «У неё серьёзно заболел отец или кто-то ещё. Я приехала её сменить». «Понятно» сказала мисс Марпл. «И вы полюбили друг друга и соединили свои сердца. Это так чудесно, так чудесно!» «Ну, не знаю», усомнилась Дженнифер Фортескью. «Мне так часто не больничной палаты». «Да-да, понимаю, вы очень любили свою профессию». «Тогда я этого не чувствовала, а сейчас, как вспомню, уж больно жизнь мне однообразная. Один пустой день, за ним другой, а Валь вечно занят на работе». Мисс Марпл покачала головой. «Мужчинам в наши дни лениться некогда», — сказала она. «А до да, осугеи речи нет, даже если у тебя денег кора не клюет». «А жене бывает так тоскливо, так одиноко. Иногда говорю себе, лучше бы сюда не приезжала», — призналась Дженнифер. «А, в общем, по делу мне, незачем все это было». «Что незачем, дорогая? Незачем было выходить за Валя?» да что там Она громко вздохнула, как бы ставя точку. Давайте не будем больше об этом. Мисс Марпл послушно заговорила о новой парижской моде. «Спасибо, что не прервали наш разговор», — похвалила мисс Марпл инспектора Нила, постучав в дверь кабинета и получив приглашение войти. «Хотелось уточнить кое-какие мелочи. Правда», — горчоно добавила она, — «закончить разговор не удалось». «Извините, мисс Марпл, на лице инспектора Нила появилась самая обаятельная из его улыбок. Если в прошлый раз я проявил бестактность, позвал вас за консультации, а сам почти рта не закрывал. Пустяки!» сразу откликнулась мисс Марпл. Я тогда еще не была готова выложить карты на стол. Если уж я кого-то обвиняю, я должна быть абсолютно уверена в своей правоте. Уверена в душе. А сейчас я вполне уверена. В чем, мисс Марпл? Разумеется, в том, кто убил мистера Фортескью. Вы сказали мне про мармелад, и все сразу прояснилось. Стало ясно, как, кто. Все вполне логично. Инспектор Нил непонимающе моргнул. «Извините», — сказала мисс Марпл, заметив его реакцию. «Увы, мне не всегда удается ясно выразить свои мысли». «Я пока не вполне понимаю, мисс Марпл, о чем мы с вами говорим». «Что ж», — решила мисс Марпл, — «Наверное, лучше начать с самого начала. Если, конечно, у вас есть время, я изложу вам свою точку зрения. Видите ли, я здесь со многими поговорила с пожилой мисс Рэмсботтом, с миссис Крамп, с её мужем. Он, конечно, лгун, но это ничего, потому что если ты знаешь про лгуна, что он лгун, в итоге выходит то же самое. Но я хотела разобраться в телефонных звонках, в нейлоновых чулках и так далее». Инспектор Нил снова моргнул. Во что это он позволил себя втянуть? С чего ему взбрело в голову, что мисс Марпл будет весьма желанной, трезво мыслищей помощницей? Ну да ладно, хоть в голове у нее и каша, но не исключено, что кое-что полезное она выяснила. Все удачи инспектора Нила на избранном поприще были связаны с его умением слушать, и он приготовился слушать. «Пожалуйста, мисс Марпл, рассказывайте», – предложил он. «Только с самого начала, ладно?» «Конечно» согласилась мисс Марпл. «Всё началось с Глэдис. В том смысле, что сюда я приехала из-за Глэдис. И вы любезно позволили мне разобрать её вещи. А когда я разобралась с нейлоновыми чулками, с телефонными звонками, сопоставила то и сё, всё стало совершенно ясно. В смысле, про мистера Фортескью и токсин? «У вас есть какая-то теория?» спросил инспектор Нил. «Насчёт того, кто положил токсин в мармелад мистера Фортескью?» «Это не теория» сказала мисс Марпл. «Я знаю наверняка». Инспектор Нил моргнул в третий раз. «Конечно же, это сделала Глэдис», заключила мисс Марпл.